Как вы и говорили, руководство несомненно написано лучшим специалистом по фиалкам, и благодаря вашей заботе фиалки у нас в саду стали совсем другими. Искне ваш Брайен Хайерхиль. Генриу Интерс от миссии из Брайенхайерхиль. Дорогой мистеру Интерс, сможете ли вы когда-нибудь простить меня за то, что я начисто позабыла, где находится чудесная книга Надеюсь, вы говорите, что я впитала каждое напечатанное мне слово, а потом поставила на полку, чтобы отправить вам на следующее же утро, но так случилось, что память подвела меня. Вы разумеется знаете, что такое бывает, а почему объяснить невозможно. Мне остаётся лишь надеяться, что вы простите меня. А когда вернусь домой, я уехала на 3 недели к родным, позвольте показать вам наши фиалки, ставшие с вашей помощью поистине прекрасными. Передайте мои наилучшие пожелания мисс Уинтерс и, пожалуйста, постарайтесь простить меня. Искренне ваша Салих Хайерхил. Брайану Хайерхилу от Салих Хайерхил. Дорогой. Надеюсь, ты заслал книгу, потому что вчера я буквально присмакалась перед этим человеком, и мне пришлось написать, что я мечтаю о том, как после моего возвращения они приедут и посмотрят на наши фиалки. Разумеется, это ничего не значит. В моей телеграмме я хотела сказать, что ты должен вернуть первую книгу. Вероятно, ты уже отправил её. И пытаться достать экземпляр второй на случай, если он вспомнит о ней. Если это такая плохая книга, она не может дорого стоить. Бил приехал несколько дней и говорит, что никогда не оставляет пивных пятен на книгах. Должно быть, это кто-то из твоих родственников, скорее всего, Том. А мама сказала, что есть способ выводить пивные пятна, и она пытается его вспомнить. И хотя я уверен, что он забыл о скравенси, ты поступил очень дальновидно, дорогой, решив досать второй экземпляр. Я надеюсь, ты моя телеграмма способствовала мастеру Брайну Хэверхилу от Orbix Ltd. Уважаемый сэр, мы получили ваши инструкции относительно книги Сельская пашня. и принимаем все меры, чтобы достать необходимый вам экземпляр первого издания. Если его не окажется на складе, мы предполагаем поместить в газетах соответствующее объявление. Мы укажем особо, что нужен экземпляр без пятен. Брайан Хейверхилл от Генри Уинтерса. Уважаемый мистер Хейверхилл, сегодня утром получил уход за фиалками Райнольдса Чэпмена. У меня сложилось впечатление, что 2 года назад, когда мне предоставилась возможность одолжить книгу Мессис Скайрфил, она была в лучшем состоянии, но без сомнения, за столь длительный срок могла припасть. Меня не удивило письмо миссис Хэверфил, в котором та отметила, что постоянно пользовалась этим руководством. За те долгие годы, что оно находилось у меня, я многократно прибегал к рекомендациям мистера Чапмена из Книвардж Генри Уэйнтерс. Сали Хаверхил от Брайана Хаверхила. Дорогая Сали. Чтобы ты знала, что к чему, когда вернёшься домой, хочу предупредить тебя. Хаверхилы не желают иметь ничего общего со своими интересами. Посылаю тебе вомерское письмо. С того момента никаких церемоний. При встрече лишь поднятая бровь, выражающая удивление, что полиция ещё не заинтересовалась им, и он до сих пор на свободе. Орбиксы пытаются достать второй экземпляр "Сельской пашни", но я сомневаюсь, что этому удастся, потому что не представляю себе, кто будет держать дома эту глупую книгу. Впрочем, не велика беда, если они ничего не найдут. Очевидно, у Интерс забыла бы той книги, а после столь беспардонного письма у меня нет никакого желания напоминать ему ни. Брайан у Хайерхил у отца Лих Хайерхил, милый мой, — Какой же грубиян это тип? Он даже не ответил на мое письмо, а я прям-таки рассыпалась перед ним в любезностях. — Мне кажется, тебе стоит написать Орбексом, что книга больше не нужна. А если он спросит о ней, ответь, что он не давал ее нам, или послать наш экземпляр с пятном и сказать, что она была на обложке с самого начала. Поэтому, мол, ты сразу не вернул книгу... Так как знал, что в их доме не держат пива, следовательно, думаю, что книга принадлежит не ему. Разумеется, я никогда не заговорю с этим ужасным человеком. Мама вспомнила, что когда была девчонкой, в Эксетере жил некий доктор Уинтер, которому пришлось бежать из страны, но, возможно, они не родственники. В Сали Хайвер Хилл от Брайана Хайвера Хилла